Глава 27. Спустя несколько дней усердных тренировок Кассандра стала гораздо успешнее пользоваться своей силой. Вирс, впрочем, не давал пиромантке спуска, потому к вечеру та возвращалась домой в состоянии дичайшей усталости, но, впрочем, весьма довольная собой. Вирс, хоть и скупился на похвалу, прекрасно поддерживал в полуэльфке азарт. Прошла неделя. Кассандра в очередной раз с досадой обдумывала, как бы усилить искры. Бушующие сегодня волны просто тушили их, не позволяя добраться до мишени. Управлять же именно полетом искр, меняя траекторию, не получалось. После череды неудачных попыток Кэс все же остановилась, рыча от досады. Перескочив на следующий шест, вкладывая теперь куда больше жара, создала более яркую россыпь. Добавив немного фантазии, Кассандра заодно придала им форму маленьких пчелок. Пчелы, яростно жужжа, ринулись в атаку, уворачиваясь от морских брызг. И вот первая мишень была готова, создания буквально вгрызлись в лед, стремительно его уничтожая. Ого! Кэс и сама была удивлена тем, что получилось, ведь до того все ее попытки придать огню форму успехом не отличались. Теперь же всё оказалось легче лёгкого. Казалось, Кассандра пересекла какую-то черту во владении стихией. «Ты видел? Видел? Это, оказывается, так просто. Почему раньше-то не получалось?» «Когда у тебя из рук будут вылетать огненные шары, я буду впечатлён». Холодно бросил маг в прыжке, выпустив белый шип в одну из мишеней. Тот со свистом вонзился прямо в голову ледяного тела, так и оставшись там и, по всей видимости, ты просто достигла необходимого уровня концентрации. Конечно, то, что Вирс говорил, являлось не совсем правдой, в том плане, что его вполне впечатляло, как такая молодая эльфийская полукровка в первые же дни обучения делает подобные успехи. Некоторые его однокурсники учились тому же месяцами. Хотя, может, дело еще и в том, что она является именно носителем, а не черпает силу извне. Впрочем, в любом случае весьма недурно. «Вирс, ну почему ты такой противный?» Огненная пчелка игриво слетела с ладони и попыталась ужалить мага в нос, отвлекая от мысленных рассуждений. «Посмотри, они ведь такие забавные!» Пиромантка выпустила новый рой, который сперва закружил вокруг нее, а потом устремился к мишени, которую поразил Вирс, и сожрал ее целиком. «И энергии-то почти не расходуют, это так удивительно!» Полуэльфка была явно рада. «Только вот знаешь, почему-то мне кажется, что ты к этому всему тоже причастен, потому что раньше у меня такого не получалось, я имею в виду с другими учителями». Она внимательно смотрела на чернокнижника, улыбалась, накатила какая-то эйфория, чувство легкости. Поддавшись нахлынувшим чувствам, девушка закружилась, танцуя, переходя с одного шеста на другой. Шелест волн будто бы напевал едва различимый мотив. И это влекло пиромантку, заставляя двигаться. Эйфория захватывала все сильнее, разливаясь ощущением силы по венам. В какой-то момент она даже прикрыла глаза, переступая с шеста на шест уже по памяти, и тело не подводило. Движения оставались плавными, будто вторя самим волнам. Грация скользила в каждом. Рой огненных ос, гудящий, грозный, кружил вместе с ней, обволакивая, вторя движением, создавая переливчатое свечение вокруг ее силуэта. Чернокнижник изогнул бровь, замер на одном из шестов. В его руке застыло ледяное заклинание. «Что еще за чертовщина?» Он наблюдал за пироманткой настороженно, ощущая сильнейшие магические всплески. Казалось, еще немного, и гудящий рой взорвется, выжигая огнем и чистой силой все вокруг. Но приглядевшись, чернокнижник понял — пчелы полностью под контролем самой Кассандры. Сила окутывала ее, обволакивала подобно видимой ауре. Это было невероятно, зрелище завораживало — И все же Вирс оставался сосредоточен, успокаивая себя лишь одним. «Кассандра — воплощение стихии огня. И, по сути, еще и не такие вещи может вытворять. Но чтобы в таком возрасте, на таком низком уровне мастерства...» «Впечатляет!» — все же выдохнул он, когда пиромантка остановилась. В глазах ее плескалось пламя. Несколько секунд они смотрели друг на друга — Огненный рой гудел, заглушая шум волн, оставляя лишь прореху напротив лица девушки. Но еще миг, Кэс моргнула, пламя в глазах исчезло, она будто проснулась. Качнувшись, оступилась, полетела назад, прямо в воду, но тут подоспел созданный рой. Подхватил ее и мягко опустил в волны, с шипением растворившись. Здесь было неглубоко, потому Кэс, сидя в воде по пояс, теперь лишь озадаченно хлопала глазами. «Ну ничего себе!» — хрипло выдавила пиромантка, вылезая из воды. «Да уж!» — хмыкнул Вирс в ответ, не найдя, что съехидничать. Они вышли на берег, задумчиво уселись на песок. Чернокнижник искоса поглядывал на пиромантку, раздумывая, насколько вообще высок ее уровень силы. «Понятно, что она носитель, но все же...» «Так странно все это!» Кассандра первая не выдержала тишины. «Получается ведь, что не зря я всю жизнь танцую!» Почесала макушку. Волосы в пламя не обратились. «Слушай, а бывают ведь заклинания, которые движениями создаются. Просто я ведь видела, как всякие маги руками так помашут...» Она изобразила как примерно. «И оп!» «Что-то такое сделали, и ты тоже. Может, и мне что-то такое попробовать? Просто в танце я ведь легко сдерживаю истинную форму, да и всякие спецэффекты создаю с легкостью». Она говорила все быстрее, явно впечатленная тем, что только что сотворила. Вирс кивнул, отмечая про себя очередные изменения в своей подопечной. Если Кэс не заметила вспыхнувших волос, то от мага это не укрылось». «Магия огня, воздуха. Многие из них действительно профессионально танцуют. Возможно, в твоем варианте суть контроля — это его отсутствие. Только инстинкты и подсознательные желания. В любом случае тебе нужно наблюдать за собой и делать выводы». Последнее было сказано с явным намеком. Вирс вперил взгляд волосы девушки. «Что?» — она, наконец, обратила внимание. «Чего?» «А ты коснись их еще раз. Проверим», — кивнул маг. Кассандра посмотрела на Вирса с недоверием, не особо понимая, зачем, провела по волосам. Потом еще раз перевела взгляд на локоны, скользящие между пальцев. «Да ладно!» — она выглядела так растерянно, что Вирс не удержался и рассмеялся. «Еще один шаг в освоении стихии. Похоже, ты достигла следующего этапа подчинения». Все еще смеясь, пояснил маг. «И теперь мне не придется мыть тебе голову». Кассандра скисла. Конечно, успехи радовали, но последнее заключение чернокнижника не вызвало никакой радости, даже напротив. Еще несколько дней прошли незаметно. Почти все время они проводили на берегу в тренировках. Кассандра знакомилась со своими новыми возможностями, Вирс не уставал незаметно удивляться успехам ученицы и теперь сам не понимал, правда ли выступает в роли учителя, ведь по большей части Кэс просто открывала в себе новые возможности. Все, что он мог, это немного направить ее, помочь сконцентрироваться на чем-то более важном в данный момент. Впрочем, и это было приятно, да уже не было смысла отрицать». Вирсу было невероятно хорошо эти дни. И пусть грядущее не казалось простым, но здесь и сейчас он мог отдохнуть, а это дорого стоило. После обеда они вдвоем валялись на песке. Иногда Вирс рассказывал о тех или иных заклинаниях, они обсуждали, возможно ли как-то подстроить их под Кассандру, пробовали, впрочем, в основном абсолютно безуспешно. Вот и теперь... Плотно пообедав, Кассандра развалилась на тёплом песке, подставляясь горячим солнечным лучам. Вирс сидел рядом и что-то выводил на песке палочкой тростника. «Иди ли, остаться бы тут!» Кассандра уже хотела поделиться этим своим желанием с чернокнижником, хотя и понимала, что это несбыточно. Она открыла глаза. «Вирс, что случилось?» Мак выглядел напряжённо. Взгляд его был сосредоточен. Кассандра проследила направление, куда он смотрел, и смогла разглядеть пять силуэтов, движущихся в их сторону верхом. Чернокнижник молчал. Лишь треснула палочка, слишком сильно сжатая в порыве злости. Стоило ему только немного расслабиться, подумать о заслуженном отдыхе, как в тот же день замаячили на горизонте чужаки а вдоль морского берега мчались пятеро всадников, мчались весьма резво и целеустремлённо. Судя по энергетике, которую они в себе несли абсолютно не таясь, настроены были весьма агрессивно по отношению именно к девушке и к нему. «Думаю, сегодня ты испытаешь свои заклинания в полную силу», поднимаясь, изрек чернокнижник. Сейчас он уже был абсолютно спокоен, На лице вновь маска холодного равнодушия, будто эти пятеро приехали попить чаю с ведьмой, а не за шкурой Вирса и Кэс. Голубые глаза оценивающе осматривали новоиспеченных гостей. Что-то знакомое, не те ли дилетанты из таверны, что-то от них вместе взятых раньше так магией не веяло. Всадники все приближались, в нескольких десятках метров они остановили коней и спешились. Кассандра тоже поспешила встать. Сомнений не оставалось. Ребята шли к ним. Один из пятерки без предупреждения послал Вирса шаровую молнию. Одновременно с этим все они перешли на бег. Кэс сдавленно взвизгнула от неожиданности. Вирс же, не глядя, дернул ее за руку, уводя себе за спину, а свободную руку выбросил вперед, вкладывая силу. Шаровую молнию с оглушительным грохотом раздробил чёрный щит, испускающий тёмную энергию, словно щупальца в разные стороны. Ещё одно плавное движение рукой сверху вниз, в сторону одного из магов, и его органы и кожу пронзила адская боль, которая наносила непоправимый вред нервной системе. «Ну, кинь в этих дилетантов чем-нибудь из своего репертуара. Не бойся!» «Это мои старые друзья!» На последнее слово был сделан особый акцент, чтобы у девушки не возникло больше вопросов. В щит ударялись все те же шаровые молнии в надежде пробиться к ним. Впрочем, атаковавшие их незнакомцы были еще достаточно далеко. Озадаченное происходящим пиромантка находилась в некотором ступоре. Заметно нервничая, призвала свой огненный рой и направила его за пределы щита. Пчелы были мелкими и едва слышно жужжали. Один из наступающих магов лишь озлобленно отмахнулся от них волной воды. «Да кто они такие-то?» — выдавила Кэс. Вирс молчал. Первый из пятерки остановился в десяти шагах, остальные встали за ним. С противной улыбкой на губах и мерзким прищуром он оглядывал пиромантку. — Что, Макс, ты еще не высосал из нее силу? Бережешь? Создав электрический аркан, он швырнул его в обход щита. Теперь все стало понятно. В его поисках Темный наверняка наткнулся на ту горстку магов, что проиграли в споре на зверя, и поделился с ними информацией, наняв как ищеек. Вирс потянулся влево, пытаясь расширить границу защиты. Но тут Кэс в испуге отшатнулась в противоположную сторону, вместе с тем принимая истинный облик. Первый аркан, разбившись о темный щит, развеялся, но на Кассандру уже был нацелен другой. Вирс не успевал закрыть пылающую пиромантку щитом, но это оказалось и не нужно. Едва коснувшись огня, Сам Аркан затрещал электричеством и рванул, оставив на песке черноватый росчерк. С пальцев Вирса в тот же миг сорвалась темно-фиолетовая молния и с ревом отправилась в мага, подавшего голос. — Я скорее твою жалкую силу заберу, раз ты не можешь найти ей толковое применение, — злобно произнес Вирс. А дальше началась настоящая вакханалия. Поглотив заряд вирса искрящимся щитом, маг ответил очередной шаровой молнией. Остальные тоже не остались в стороне. Затрещали щиты. В сторону вирса полетело сразу несколько зарядов. Впрочем, чернокнижник не дрогнул. С тихим гулом его щит впитал атаку, а мигом позже выплеснул обратно, возвращая хозяевам, сшибая ко всем чертям их щиты. Кассандра, испугавшись происходящего, решила отдаться на волю инстинктов. И вот тогда-то пламя и показало себя во всей красе, вспыхнуло столбом. Усилием воли пиромантка втянула его обратно, а после снова выпустила, обдав двоих ближайших огненной волной. Один из магов успел защититься, покрывшись каменной кожей, второму же пришлось хуже, он запылал и с криком помчался к воде. Однако добежать не успел, а замолчал и того раньше. Все же истинное пламя сжигает быстро. Вирс, искоса наблюдавший за девушкой, вскинул брови. «Неплохо», — в мыслях отметил он, возвращаясь к своим оппонентам. Проведя рукой снизу вверх, поднял ледяную тропу, усеянную торчащими в разные стороны почти двухметровыми осколками. Но тропа не успела достичь цели. Вирс немного отвлёкся, отмахиваясь от очередного летящего в него по дуге аркана. Кассандра тем временем снова воссоздала огненный рой. Теперь это были огромные, жужжащие на всю округу то ли осы, то ли что-то похожее. Маг водной стихии, который отмахнулся от прошлого роя волной, попытался сделать это снова, но теперь огонь был гораздо сильнее и смел неудачливого колдуна своей мощью. Тот успел выставить щит, и лишь благодаря этому остался жив. Правда, большую часть энергетического резерва врагу пришлось истратить. Но вот чего не учла Кассандра, так это того, что осталось без защиты, ведь, создавая рой, скинула с себя пламя, перенаправляя энергию, возвращаясь в телесную оболочку. И тут эта оплошность вышла на руку первому из нападавших. Кэс ощутила, как в голову ударила чем-то невероятным. Боль острым клином проникла в мозг, вцепилась в душу, глаза застелила тьма. Девушка без сознания рухнула на песок. Пользуясь тем, что вирс спохватился не сразу, атаковавший маг был уже рядом. Перевернув пиромантку носком сапога, приподнял за волосы, «Ну что, Макс, попробуешь теперь меня убить, когда я взял ее вместо щита?» Что-то дернулось в версии, когда Кэс ударила заклинание, но он не успевал. На какие-то доли секунды, но не успевал. Защитить ее, прикрыть. Не был он привычен к этому. Привык ведь только за себя сражаться, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Да и некого было ему защищать прежде, и незачем. Тело его переполнила холодная ярость. Оставшихся врагов, за исключением того, что был рядом с девушкой, попросту размазало по песку мощным всплеском темной силы. У них не было шансов, нечего было противопоставить разъяренному чернокнижнику, чей уровень силы и мастерства превосходил их значительно. Теперь же, вытянув руку в сторону последнего мага, Чернокнижник направился в его сторону медленными шагами. Пальцы окутались синеватым свечением, постепенно смешиваясь с красным. Лицо вражеского мага, перекошенное ужасом, и руку вирса соединил плетеный из черного и красного света поток. Чернокнижник парализовал, а вместе с тем вытягивал из врага магию и жизнь. Без магии тот превращается в беспомощную куклу, ну а без жизни и жизни нет. На высыхающем лбу, прямо на натянутой коже, проступила метка шейтана. Впрочем, Вирс и без того уже понял, кто перед ним. Как только нашли. «Я заберу и твою душу, жалкий подкаблучник темного», — почти рыча вымолвил чернокнижник. Кэс все так же безвольным телом висела в руках ослабевающего мага, не приходя в себя, не пытаясь вырваться, бледная, как полотно. Но вот под магией Вирса противник не выдержал. Он еще пытался сопротивляться, что-то предпринять, но не смог. Упал замертво, наконец разжав руку, и Кэс повалилась рядом. Вирс застыл в оцепенении. Крича и размахивая руками, прибежал Доджи. «Бабуся сказала, тут беда-беда, все дела побросала, меня отправила сюда, говорит, скорее, скорее, девочку в дом нести», — тараторил он. «Говорит, темный своих приспешников от нее спрятал, чтобы напасть смогли, не уследила, а те знали, знали, куда вы ушли». «Да я уже вижу», — небрежно бросил вирс, скидывая с себя остатки оцепенения. Его глаза кратко вспыхнули синеватым светом, и снова вернулись в обычное состояние. Подняв девушку на руки, быстрым шагом направился в сторону домика ведьмы, на ходу пытаясь понять, что произошло с пироманткой, ведь на ней не было абсолютно никаких внешних повреждений. Но миг, и он таки понял, ее разум не был защищен, этим-то и воспользовался один из магов. Не сдержавшись, Вирс проматерился. Приоткрыв дверь ногой, чернокнижник занёс Кассандру в дом и окинул комнату взглядом в поисках ведьмы. Та встретила его весьма радушно, шибанув мокрой тряпкой по спине. Впрочем, едва ощутимо. «Бедовый ты! Девочку не смог защитить! Не стыдно тебе, чернокнижник ты этакий!» Она выглядела очень взволнованной. «Не зарывайся, бабка!» — пророкотал тёмный в ответ. Глаза его вновь полыхали синим, маг был в ярости. Снова в избе потемнело. За сгорбленным силуэтом старушки разрослась тень. «Не забывай, с кем разговариваешь!» Голос женщины был наполнен силой. Маг не мог не ощутить энергию, которая его обдала, и это отрезвило. Тут же тень схлынула. «Не забывай и радуйся, что я понимаю, почему ты сейчас так зол». Перед ним снова стояла сгорбленная старушка. «Научишься ее еще защищать, привыкнешь, а теперь быстро в баню. Положишь на пол ее и сам рядом, и чтобы лицом к лицу, лоб ее к своему прижми». Вирс последовал указаниям, на ходу размышляя. «И когда он стал так переживать за девчонку?» Впрочем, одного взгляда на хрупкую фигурку в его руках хватило, чтобы силой сжать зубы.